Глава шестая. Пора подстелить соломку. С чем будет сложно. Последние несколько лет я консультирую семьи, которые решили жить без школы и попробовать семейное образование. У тех, кто приходил ко мне за помощью, были разные истории. Одни готовили ребенка к поступлению за границу, а школьный уровень знаний для этого был слишком низок. Другие по долгу службы должны были увозить ребенка в долгосрочные командировки за рубеж. Третьи отказывались от массовой школы в силу религиозных убеждений. Но какими бы разными ни были эти семьи, перед всеми ними неизменно вставали практически одинаковые страхи и вопросы к новому и неизведанному миру обучения. Я собрала наиболее часто встречающиеся опасения тех, кто только переходит на «хоумскулинг», а также тех, кто в силу каких-либо причин оказался на дистанционном образовании. В этом разделе, осветив все страшные моменты, мы попробуем заранее решить возможные сложности. На одни вопросы я отвечала сама, руководствуясь личным опытом жизни без школы, а другие задавала специалистам, психологам, педагогам и другим экспертам по детскому образованию. Весь день за компьютером. Когда жить? Да, это актуальный вопрос у родителей, которые знают о семейном и дистанционном образовании только понаслышке. Прокомментировать я попросила уже известную нам по прошлым главам психолога и многодетную маму Алию Беляеву. Сначала я бы уточнила у родителя, а как сейчас ваш ребенок проводит свободное время? И что вы чувствуете, когда представляете такую картинку, которую описали? Это тревога за ребенка? Представление о том, что если дать ребенку много свободного времени, то он будет в основном его проводить в гаджетах? Или представление о том, что семейное образование — это только дистанционная форма, а все обучение как в школе? Исходя из этих ответов, можно было бы обсудить то, какие сейчас отношения у мамы с ребенком, что беспокоит автора в текущей ситуации с ребенком. Также отдельно можно поговорить о представлении родителя о семейном образовании. Ощущение, что на данный момент есть сформированная картинка, образ, который возникает при словах «семейное образование». Возможно, автор что-то слышал или опирается на свой предыдущий опыт. Здесь можно исследовать, насколько эти представления соответствуют действительности. Сейчас очень много вариантов, как можно организовать семейное образование. Когда ребенок сидит один дома с мамой и весь день занимается за компьютером, на мой взгляд, это очень крайний случай. В жизни же палитра этих вариантов намного богаче. Семейное образование может быть организовано и в формате мини-классов, и в формате семейного клуба. Есть родители, которые обучают детей совсем без гаджетов. Еще один вопрос, который я бы задала. А как бы хотели вы? Что для вас важно в образовании детей? Что для вас важно в отношениях с ребенком? Что для вас важно в жизни? Хотя последний вопрос может показаться очень общим, по моим наблюдениям он очень связан с темой семейного образования. Например, к моим ценностям относятся свобода, интерес, уважительные отношения. Они прекрасно реализуются через семейное образование в том числе. Итак, вот какие могут быть варианты ограниченного использования гаджетов и победы над страхом он будет жить в компьютере. Вариант первый. У ребенка есть четкий план на день и неделю. О том, как его составлять, слушайте в главе, как подружить ребенка со временем. Внесите в этот план не только учебные задачи, но и тренировки, бытовые задачи сходить в магазин, выбросить мусор, пропылесосить и так далее и прочие активности. Чтение книги, прогулка с собакой, звонок бабушки и дедушки, рисование. И договаривайтесь о том, в каком порядке ребенок будет выполнять эти обязанности и когда может взять компьютер. Возможно, сначала он должен будет выполнить все учебные занятия и только потом начать играть в компьютер. Или же сможет понемногу, 20-30 минут пользоваться компьютером после каждых трех сделанных дел. У нас, например, можно сидеть в ноутбуке между занятиями и не позже 21 часа. Вариант второй подходит только для семей, в которых официально оформлено семейное образование. Вы находите для ребенка альтернативную или семейную школу, в которой он будет занят львиную долю времени, не имея возможности засиживаться перед экраном. Не переживайте, это не будет похоже на обычную школу. В таких организациях уроки веселые, захватывающие, необычные и не сильно напоминают школьную программу. Можно рассмотреть и другой вариант. У нас в семье прижилась именно она. У ребенка есть много секций и кружков по его выбору, и времени на игры и серфинг в интернете практически не остается. Вариант третий, подходящий не всем. Если вам кажется это уместным, можете обговорить с ребенком перечень того, что он будет делать в компьютере. Вариантов море. Смотреть видео по интересующей теме на Ютубе, Заняться программированием, выполнить мастер-класс с любимым блогером, сыграть в шахматы. Высок шанс того, что вам станет гораздо спокойнее от мысли, что любимое чадо не просто сидит в компьютере, а делает там нечто полезное. И важный момент. Возможно, ваши переживания сильно преувеличены, и ребенку не грозит просиживание штанов перед экраном компьютера и ноутбука. Сегодня психологи сходятся во мнении, что детям 10-12 лет достаточно двух часов работы у компьютера, а к 15-16 годам планка повышается до 3 часов в день. Засеките, намного ли больше находится ваш ребенок перед экраном. Если же сомнения обоснованы, то проведите тест на компьютерную зависимость. Он поможет понять, существует ли проблема на самом деле, или же можно дать ребенку возможность еще чуть больше поиграть в любимые игры или пообщаться с друзьями по сети. Российский психолог Сергей Кулаков Разработал этот тест в 2004 году, и с тех пор им пользуются специалисты в области образования. Ответы даются по пятибальной шкале. 1. Очень редко, 2. Иногда, 3. Часто, 4. Очень часто, 5. Всегда. Как часто ваш ребенок? 1. Нарушает временные рамки, установленные вами для пользования сетью. 2. Запускает свои обязанности по дому для того, чтобы провести больше времени в сети. 3. Предпочитает проводить время в сети вместо того, чтобы провести его в кругу семьи. 4. Формирует новые отношения с друзьями по сети. 5. Жалуетесь на количество времени, проводимое вашим ребенком в сети. 6. Жертвует своей учебой из-за количества времени, проведенного в сети. 7. Проверяет электронную почту, прежде чем заняться чем-то другим. 8. Предпочитает общение в сети, общению с окружающими. 9. Сопротивляется или секретничает при вопросе о том, что он делает в интернете. 10. Пробивается в сеть против вашей воли. 11. Проводит время в своей комнате, играя за компьютером. 12. Получает странные звонки от его новых сетевых друзей. 13. Огрызается, кричит или действует раздраженно, если его побеспокоили по поводу пребывания в сети. 14. Выглядит более уставшим и утомленным, чем в то время, когда у вас не было интернета. Пятнадцать. Выглядит погруженным в мысли о возвращении в сеть, когда он находится вне сети. Шестнадцать. Ругается и гневается, когда вы сердитесь по поводу времени, проведенного им в сети. Семнадцать. Предпочитает своим прежним любимым занятиям, хобби, интересам других нахождение в сети. 18. Злится и становится агрессивным, когда вы накладываете ограничения на время, которое он проводит в сети. 19. Предпочитает вместо прогулок с друзьями проводить время в сети. 20. Чувствует подавленность, упадок настроения, нервничает, когда находится вне сети, а по возвращении в сеть все это исчезает. При сумме баллов от 50 до 79… Родителям необходимо учитывать серьезное влияние интернета на жизнь вашего ребенка и всей семьи. При сумме баллов 80 и выше у ребенка с высокой долей вероятности интернет-зависимость, и ему необходима помощь специалиста. При необходимости обращайтесь к психологам и психотерапевтам безо всякого стеснения и мысли «А что обо мне подумают?». А еще несколько советов, которые помогут ограничить нахождение ребенка перед гаджетами и компьютером. Можно попытаться вникнуть в суть игры или сюжет сериала и попробовать понять, что в них так нравится детям. Это сблизит вас с ребенком. Не забывайте ограничивать пребывание ребенка в интернете рекомендуемым временем. Лишая ребенка дополнительного времени в интернете, всегда предлагайте альтернативу. Направляйте энергию в мирное русло. Пусть ребенок освоит SMM и Photoshop, верстку, создание сайтов, программирование. Повышайте самооценку ребенка, пусть будет занятие, в котором он будет чувствовать себя лучшим. Мой ребенок ничего не понимает. О, это самый распространенный родительский страх. Многим почему-то кажется, что ребенок учится только потому, что им помогают учителя. Мол, учителя — это такие палочки-выручалочки, без которых все рушится. Я не хочу преуменьшать значение профессии преподавателя, но, поверьте, дети умеют учиться. К тому же школьная программа рассчитана не на гениев, а на середнячков. И давайте разберемся с тем, что значит «ничего не понимает». Возможно, какой-то предмет дается сложно. Возможно, ему просто неинтересно, он устал, у него не хватает мотивации. В общем, не бывает так, чтобы человек ничего не понимал. Ищите корень проблемы. А еще подумайте, что, говоря о том, что ребенок ничего не понимает, вы имеете в виду свои собственные страхи. Поэтому просто пробуйте. Дайте ребенку шанс показать вам и доказать себе, он сможет, он справится. У него есть отличная помощь в виде учебников, книг, онлайн-ресурсов. Слушайте предыдущий раздел. К тому же он всегда сможет обратиться за помощью к вам или к репетиторам, о них мы поговорим чуть позже. А если что-то пойдет не так, вы всегда сможете вернуться в школу и продолжить обучение с одноклассниками. Вот еще несколько советов, чтобы понять, что делать с ничего не пониманием. Первое. Не бойтесь обращаться за помощью к специалистам, психологам, репетиторам, консультантам. Последний пункт – минутка саморекламы, вы же поняли. Второе. Ищите вместе с ребенком наиболее интересные источники знаний. В предыдущем разделе, например, был большой список ресурсов, надеюсь, вы его не пропустили. Третье. Работайте с детской мотивацией. Часто непонимание можно приравнять к нежеланию, а о мотивации отдельно поговорим позже. Четвертое. Идите вслед за детским интересом. Например, в шестом классе мы с ребенком находили в интернете лего-мультики по истории Средневековья. Так и выучили предмет и сдали на отлично. Спасибо тем, кто придумал эту идею. Пятое. Не жалейте времени на подготовительный этап. Найти, рассказать, показать, выбрать. Будьте ребенку спутником и товарищем, но, повторюсь, не учителем, на всех ступенях самостоятельного образования. Шестое. И прослушайте, пожалуйста, еще раз. Ваш ребенок способен все прекрасно понять, Дайте ему шанс доказать это. Технические проблемы сведут меня с ума. Да, такая проблема тоже имеет место. И при массовом и внезапном переходе на Адистант многие родители с ними столкнулись. Мне рассказывали много историй о том, что программы и платформы, которые раньше безотказно служили нашему образованию, начали давать сбои, не справляясь с нагрузкой. Да что уж говорить, у меня самой несколько недель отказывалась работать ставшая мгновенно популярной платформа для видеоконференций. Технические проблемы, конечно, готовы довести до белого коленя кого угодно, но нужно ли это вам? Если проблему нельзя решить, она не стоит того, чтобы мы о ней думали. Призываю сделать все зависящее от вас, а в остальном быть немного буддистами, которые не тревожатся о том, что не в силах изменить. Да, возможно, это звучит странно, даже слишком попустительски, но я изо всех сил ратую за то, чтобы сохранять свои нервные клетки и не тратить их почем зря. А что же в таком случае нужно сделать, чтобы минимизировать влияние технических проблем? Во-первых, заранее подумать о высоком качестве доступа в интернет – и альтернативных способах при наличии проблем. Например, домашний мобильный интернет у нас в семье от разных операторов, и если проблемы начинаются у одного, то другой с большой долей вероятности будет работать. Во-вторых, следить за тем, в каком состоянии находятся компьютеры и гаджеты, не забывать об антивирусах, вовремя чистить память, не заходить на сомнительные сайты, вовремя апгрейдить проверять звук, исправность микрофона и наушников. В-третьих, заранее проверять, чтобы нужные программы были установлены. Скайп для созвона с репетитором, Zoom для онлайн-урока, мессенджер для отправки учителю задания. Аккаунты зарегистрированы, памяти было достаточно. В-четвертых, не забывайте проявлять смекалку – Например, у меня есть знакомые, у которых сын-старшеклассник готовился к экзаменам поздним вечером, поскольку днем нужные сайты зависали от нагрузки из-за большого количества пользователей. Я ни в коем случае не призываю всех учить детей по ночам, но часто можно придумать совсем неожиданное и простое решение технической проблемы. В-пятых, не напрягайтесь лишний раз. Keep calm, как говорится. В конце концов, от того, что вы будете нервничать, вряд ли что-то изменится. Учительница бесконечно пишет в чатах, хотя ребенок сам может все решить. Я этот вопрос решила кардинально, забрав ребенка из школы еще до того момента, как родительские чаты стали мейнстримом. На семейном образовании их нет, на семейном с дистанционными аттестациями тем более. Где нет классов, там нет и чатов. За все годы только единожды я была на дистанционном родительском собрании, после которого, впрочем, сразу поменяли школу, но это уже другой вопрос. Поэтому для меня те скрины из чатов, которые присылают родители школьников, это немного из области фантастики. Тем не менее, я понимаю, что для многих родителей это серьезная проблема и страх, поэтому попросила прокомментировать этот вопрос детского и подросткового психолога Никиту Карпова. Да, чтобы справляться со всем происходящим в родительских чатах, родителям нужно запастись максимальным терпением. Отключайте уведомления, если чувствуете, что сообщений становится слишком много. Не вступайте в споры с учителем и другими родителями. Выходите из чата, если чувствуете, что терпеть все, что в нем происходит, выше ваших сил. Кроме того, будьте чуть более лояльны. Все же в большинстве своем учителя пока и сами не умеют работать дистанционно, поэтому для них самих организация такого процесса – огромный стресс. И не забывайте делегировать. Дети помладше, конечно, сами не справятся, и вам придется представлять их интересы в чате, а вот в средних и старших классах с коммуникацией с учителями ребенок уже сможет справиться сам. Поэтому смело выходите из чатов, предупреждайте об этом учителя и дайте ребенку возможность самому отвечать за все, что касается его учебы. При этом важно помнить, что процесс передачи ответственности за учебу детям долгий, и лучше заниматься им не в экстренной ситуации, а подходить к нему системно. Последовательно точно понимает цель и количество требуемых ресурсов. Итак, что делать с родительскими чатами? Вот памятка: Прослушайте и внедряйте в жизнь. Проблема неуместные поздравления. В чате без конца приходят сообщения с вербным воскресеньем, с вашим днем, дорогие мамочки, пусть солнышко сияет и бог оберегает, и тонны безвкусных открыток из одноклассников. Ладно, даже если они вовсе не безвкусные, речь не об этом. Решение проблемы. Смело отключать уведомления можно временно на выходные, на ночь или время важной работы. Или навсегда. В таком случае можно самостоятельно заходить в чат раз в день и просматривать, что там накопилось. А еще можно просто выйти из чата. Да, эта мысль кажется кощунственной, особенно для мам-младшеклассников, но поверьте, если будет что-то по-настоящему важное, вас оповестят, и вы узнаете тогда, когда нужно. Проблема – неграмотные сообщения. А кто-то знает, что нам задали по литературному чтению? О да, внутренний граммар нации приходит в ярость, когда приходится читать такие сообщения. Так и хочется возразить. Может, вам вместе с ребенком за парту сесть? Решение проблемы. Есть такая шутка. Знаете, как тренировать уровень цена в соцсетях? Найдите то, с чем вы больше всего не согласны, прокрутите в голове все возможные ответы и возражения и ничего не ответьте. Тут работает точно такой же принцип. Просто не отвечайте. Уровень образования других людей никак вас не касается. В конце концов, порадуйтесь за своего ребенка. Ему достались куда более грамотные родители. Проблема. Рассылка спама и страшилок. В таком-то кинологическом центре раздают щеночков хаски. Если не забрать, до послезавтра их усыпят. В нашем районе вчера забирали в отделение полиции всех детей, потому что введен комендантский час. Передайте всем, кого знаете. Не будем вникать в вопрос, кому выгодна рассылка этого бреда. Его много и в ленте некоторых соцсетей, но в родительских чатах это раздражает особенно сильно, Охотно в это верю. Решение проблемы. Спокойно скажите, что эта информация не соответствует действительности. Если считаете нужным, то снабдите свое сообщение ссылкой на достоверность своих слов. Если же перед вами постоянный нарушитель информационной гигиены, можете попросить у администратора чата, учителя или кого-то из членов родительского комитета сделать предупреждение о возможном попадании в бан. Эта проблема лечится так же, как и предыдущая, игнорированием с вашей стороны. Проблема онлайн-скандалы. Они похожи на ссоры в детской песочнице, где едва ли не каждая фраза начинается «а вот вы на себя посмотрите» и так далее. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Все же взрослые люди отратят время на такую ерунду. Решение проблемы. Максимально дистанцируйтесь от таких ссор, не участвуйте в них, не принимайте ничью сторону и вообще перестаньте читать чат хотя бы на час. Если уж сильно интересно, зайдите через какое-то время и узнаете, чем все кончилось. Проблема голосовалки. Какие тетради покупать, сколько скидываться в фонд класса и как научить учителя математики нормально преподавать свой предмет? Все то, что раньше можно было обсудить на родительском собрании, теперь круглосуточно обсуждается онлайн. Решение проблемы. Поскольку эта проблема очень быстро перерастает в предыдущую, если вам не сильно принципиально, лучше не участвовать в голосовании, а спустя какое-то время спросить в личке у руководителя родительского комитета, какое в итоге решение принято. А если вас посетит мысль, что вопрос чрезвычайно важен, воспользуйтесь старым добрым методом и задайте себе вопрос. Будет ли это важно через год? Что-то мне подсказывает, что ответ, скорее всего, будет отрицательным. У ребенка нет мотивации. Под отсутствием мотивации может скрываться что угодно. И в этом случае нужно для начала разбираться с причинами. Для начала давайте послушаем историю из жизни, а потом комментарий специалиста, который и расскажет, как лечить отсутствие мотивации. История из жизни. Не так давно мне писала мама бывшей одноклассницы моего сына. Говорит, «Моей дочери абсолютно не нравится школьная программа, напрягают абсолютно все предметы, ничего не нравится. Начинаю расспрашивать, а что же нравится? Ну, — говорит она, — ей бы все рисовать, да корейски учить. И присылает мне рисунки дочери. Шикарные, клянусь а потом показывает фотографии костюмов, которые дочь сама шьет для косплеев. И портреты любимых музыкантов корейских групп. Я была поражена. Конечно, у этой девочки нет интереса к школьной программе, она мотивирована, очень сильно мотивирована, но чем-то своим, в чем чувствует свою востребованность и успешность. Часто родителям кажется, что если ребенок будет учиться без походов в школу, это негативно скажется на его мотивации. Он вообще ничего делать не будет, кроме своих игр в компьютере, переживают родители, еще и спать до обеда будет. Как быть, если страшно, что мотивация будет находиться где-то около нуля? Об этом я спросила моего доброго знакомого и прекрасного детского и подросткового психолога, блогера Никиту Карпова, папа-пси в Инстаграме. Никита прокомментировал, как поменялась мотивация у детей, которые оказались на дистанционном образовании, когда в стране началась эпидемия. Ситуация получается такая. Дистанционное образование просто обострило то, что было до этого. Те дети, которые хотели учиться, было зачем и нравилось, они и продолжили этим заниматься. Те же, кто не любил, не хотел и не понимал, зачем нужно учиться, они этого и не делают. Пострадали в этой ситуации на самом деле больше всего те, кто не очень хотел, но из вежливости или из-за тусовки в школе, или из-за хорошего контакта с учителями, или из-за постоянного контроля со стороны школы, делали домашку и неплохо учились. Соответственно, при дистанционном образовании эти виды мотивации отпали. Плюс выпали из мотивации те дети, которые не вывозят новый формат учебы, когда нет урока и привычного контакта с учителем, а детям просто присылают в увеличенных количествах задания. Такие дети столкнулись с тем, что если раньше они делали дома уроки полтора часа, то сейчас тратят на это по 5-6 часов ежедневно. Что с этим делать? Для начала предлагаю для себя по-честному сформулировать цель. Что родитель хочет, если он хочет, чтобы ребенок хорошо учился? то нужно или с ним садиться и делать задания, или искать ему внешнюю мотивацию. Но эта цель мне, если честно, не очень нравится. На период вынужденного дистанционного образования я бы на месте родителей снизил планку и выступил не как учитель, а как буфер в общении со школой. Если у ребенка были учебные навыки, он их не растеряет, а если их не было, то и тем более ничего не изменится». Родители часто путают то, что ребенок должен совершать правильные действия, и то, что должен хорошо учиться. С точки зрения родителя, это два разнонаправленных вектора поведения. Так все же, где раздают мотивацию для учебы? Мотивация к обучению развивается не за один день, иногда на это требуется много сил и времени. Если вы что-то упустили при воспитании своего ребенка, никогда не поздно начать выстраивать ваши отношения сначала – понятно что можно мотивировать получать хорошие оценки пообещав купить новый компьютер или забронировать путевку в любимый лагерь но такая мотивация внешняя и работает временно так психолог альфи кон в книге наказание наградой предостерегает когда мы говорим сделай вот так и получишь вот это ребенок вначале воспринимает обещание с энтузиазмом однако в этот момент у него срабатывает и инстинкт самосохранения Ребенок начинает искать не творческий способ решения проблемы, а самый надежный и короткий. Не научиться решать задачи, а списать со сборника готовых домашних заданий, например. Нас же больше интересует тот вариант, при котором ребенок учится, потому что сам понимает необходимость процесса. И вот несколько способов, которые могут помочь в работе над такой истинной детской мотивацией. Первое. Научитесь принимать своего ребенка. Вам может не нравиться новый имидж дочери, но вы должны его принять. При этом речь идет не о потакании, а о понимании. Как только сможете с этим справиться, поймете, что может стать хорошей внутренней мотивацией конкретно для этого ребенка. Чтобы ускорить и упростить процесс, поговорите с чадом по душам, спросите, о чем он мечтает. Попробуйте порассуждать, каким образом это можно притворить в жизнь, и что для этого нужно. Когда мы с сыном говорили об этом, он признался, что мечтает встретиться с одной австралийской звездой. И это оказалось отличной мотивацией к изучению иностранного языка. Второе. Помогите ребенку найти главное увлечение. И пусть это не станет делом жизни, но, возможно, поможет понять, зачем учить формулы и правила, пересказывать сложные произведения и чертить контурные карты. В этом помогут не только беседы по душам, но и консультации с психологами, тьютерами. О них в этой книге есть отдельная глава. Занятия по профориентации и книги для детей и подростков. Например, родителям может казаться, что ребенку интересно только играть в компьютер. А тьютер в личной беседе выяснит, что подросток мечтает стать тестировщиком игр и поможет найти стажировку или курсы для получения новых знаний по теме. Третье. Интересуйтесь знаниями, а не оценками. Оценки – штука очень субъективная и не всегда отображает реальные знания. Покажите ребенку, что не ждете от него пятерок, что он может получать любые оценки и претендовать при этом на ваше одобрение. Обсуждайте те знания, которые он получает, изучая разные предметы, размышляйте вместе, дискутируйте. Это приведет к реальному интересу ребенка, а не к внешнему стремлению порадовать вас хорошими оценками. Четвертое. Минимизируйте стрессы. Поговорите с детьми о страхах и неудачах как обязательном этапе становления личности. Расскажите, что и у вас были сложности в учебе, но вы их преодолели. Когда ребенок не боится ошибаться, взращивать мотивацию становится намного проще. Пятое. Выстраивайте учебу на увлечениях. Это сложно, но если получится, то с внутренней мотивацией будет гораздо легче. Например, английский язык можно подтянуть при просмотре любимых сериалов на Нетфликсе, а любовь к компьютерным играм конвертировать в освоение программирования. История из жизни. Дочь одних моих знакомых девушка весьма смышленная. Сказала лет в 11, что она мечтает жить так, как живет ее бабушка в деревне, а учиться для этого не очень-то и нужно. У мамы с чувством юмора и смекалкой проблем не было, и она предложила такой вариант «Окей, давай мы будем стремиться к твоей мечте жизни в деревне с козочками и овечками, но пусть это будет не в российской глубинке, а во французском Провансе». Для убедительности показала фотографии и видео французской деревенской жизни. Девочку такой вариант устроил, и она уже не первый год с радостью учит английский и французский, Все же, кто знает, на каком языке придется разговаривать с овечками? И не забывайте, в первую очередь поддержка внутренней мотивации состоит в том, чтобы показать, как получать удовольствие от маленьких внутренних побед и вырастить его настолько большим, чтобы оно смогло перерасти периоды неудачи рутинной работы с отсутствием видимых достижений. Искренний интерес и желания, которые рождаются вместе с внутренней мотивацией, Эффективнее внешней, когда ребенок учится из-под палки. Мой ребенок жутко медленный. Многие родители переживают за то, что дети, отправившись в свободное учебное плавание, перестанут хоть что-то успевать. Нередко приходится слышать. В школе хотя бы учителя подгоняют, а тут он совсем не будет успевать. Согласна, это серьезный вопрос. Шепотом. Мы и сами долго и упорно работаем над решением этой проблемы. Серьезный, но не безвыходный. Например, психолог и тренер по эмоциональному интеллекту Виктория Шаманская советует решать этот вопрос уже известным нам методом Помодоро. Мы не просто ставим таймер на 25 минут, выполняем в течение них какие-то задачи и делаем 5-минутные перерывы, а через три таких слота делаем большой перерыв в 45 минут. Главное проговаривать, какую цель ставит ребенок на каждый подход. Может, он и не успеет сделать три примера, как планировал, а сделал только два. Мы не ругаем и не говорим «в следующий раз постарайся сделать все три». Наоборот, мы акцентируем внимание на то, что уже достигнуто. Очень важно дать ребенку свое чувство времени и понимание, что он успевает в отведенный промежуток времени. Благодаря этому ребенок сможет срефлексировать и понять, сколько ему нужно времени для выполнения той или иной задачи. А для этого мы распространяем метод Помодора для решения разного вида задач, математических, творческих и так далее. Ребенок ничего не делает сам, а у меня нет возможности с ним заниматься. Мы уже говорили о том, как важно понять, учеба ребенка — это его, а не ваша ответственность. Тем не менее, я понимаю, что многим родителям очень тревожно перестать быть вертолетами. Так на Западе принято называть мам и пап, отличающихся гиперопекой. И дать ребенку самому отвечать за свое образование, успехи и неудачи в нем. Уже известная нам Виктория Шиманская учит практикам, которые прокачают в детях самостоятельность. Главная причина, по которой ребенок сам не делает уроки, это непонимание, зачем и как это сделать. Для решения этой проблемы можно использовать разные практики. Первая называется «Пять шагов обучения». Первый шаг – «Я чувствую». Перед тем, как сесть за уроки, делаем активную пятиминутку, нагружаем организм физически. Второй шаг – «Я хочу». Проговариваем с ребенком, зачем делать уроки, как это может пригодиться в достижении его конкретных целей и желаний. Третий шаг – «Я знаю». Показываем ребенку разные модели познания. Прочитать в учебнике загуглить, посмотреть видео по теме, обсудить с друзьями. Четвертый шаг. Я могу, после того, как ребенок сделал урок, проговорить, что и как он сделал, и похвалить его за это. Пятый шаг. Я делаю. Ребенок делает сам, потому что умеет, потому что уверен в своем успехе и знает, как выполнить дело и для чего ему это нужно». То есть сначала мы готовим ребенка на физическом уровне к тому, что ему предстоит учиться, потом говорим о том, зачем это нужно, учим, каким способом это можно достичь, а потом отдаем ему бразды правления своей учебой. Именно так можно прийти к тому, что школьник начнет самостоятельно отвечать за свою учебу. Чтобы стало понятнее, вот пример. Шаблон того, как мама может эту практику воплотить в жизнь со своим сыном Петей, учеником пятого класса. Представим, что Пете нужно написать реферат по истории. Разговор может быть примерно таким. Сынок, пора сделать задание, как мы и договаривались. Но для начала давай немного разомнемся. Шаг первый. Зачем мне разминаться? Мам, где связь-то? Понимаешь, мозг должен понять, что начинается работа. Чтобы подать ему сигнал, проще всего использовать тело, тогда он активизируется и будет готов работать. «Итак, что ты выбираешь, сделать 15 отжиманий или 30 приседаний?» «А можно в планке постоять?» «Давай». «Делает». «Мама, я постоял в планке, но я не хочу делать историю, она скучная». «Сын, я понимаю, что некоторые задания и даже предметы могут казаться скучными». Переход ко второму шагу. «Но есть вещи, которые должен знать каждый культурный человек, потому что это наш культурный код, с помощью которого в обществе легко понять, Какой человек умный, начитанный и эрудированный, а какой не очень. Сознанием знанием истории ты всегда сможешь поддержать разговор и понимать, что и почему происходит, и еще. Наши знания помогают сбыться нашим мечтам. Вот какой суперспособностью ты бы хотел обладать? Уметь предсказывать будущее, а при чем тут история? Открою секрет, все исторические процессы взаимосвязаны а зная, как похожая ситуация разрешилась в прошлом, можно предположить, что будет в будущем. Например, ты знаешь, что в какой-то стране народ недоволен своим правительством, вспоминаешь, какие похожие случаи были в истории, и рассказываешь друзьям. Вот, скорее всего, ситуация будет разворачиваться вот так или так. «О, интересно, но я не знаю, как написать этот реферат, нам ничего не объяснили в школе». Начинается третий этап. «Смотри». Ты можешь найти информацию по теме в интернете. Можешь взять книги в библиотеке или в нашем книжном шкафу. Можешь воспользоваться и учебником. А еще лучше использовать все эти источники информации. Сначала выпиши все, что найдешь по нужной теме, а потом нужно будет собрать все это в один документ. Это и будет твой реферат. В первый раз я тебе помогу. Хорошо, ма. Реферат пишется. Вот и готово. Посмотри, какой прекрасный реферат получился. Четвертый этап. Пока ты его готовил, ты еще раз прокачал свое умение собирать информацию, узнал что-то новое и научился писать рефераты. Это пригодится тебе не только в школе, но и в колледже или университете, когда станешь чуть старше. Да, это оказалось не так и сложно. В следующий раз я попробую сам, мне кажется, я уже сам могу с этим справиться, мама. Пятый этап. И еще одна практика называется «слон по кусочкам». Иногда у ребенка встречается сопротивление задачам, потому что цель кажется слишком большой. Любую задачу мы делим на маленькие составляющие. Можно прямо вырезать слона, раскрасить его по кусочкам, каждый из которых назвать как часть задачи и выполнять их по очереди. Можно цель разбить на задачки, записав каждую из которых в трекере. Попробуйте для этого трекер, трелло или любой похожий. То есть мы по самым мелким подзадачам прописываем все, что запланировано, и делаем все постепенно. Эти два базовых подхода помогают детям научиться самостоятельно делать уроки, а родителям оставаться спокойными на этот счет.